267. Матерь огни йоги Дозволено все, но при условии понимания, что все, что приходится встречать в жизни, дается как опыт для извлечения из него нужных элементов, но не для того, чтобы привязаться к его подробностям. В них вырастать и становиться рабом каких бы то ни было ощущений, впечатлений, желаний или переживаний. Истинная свобода заключается в непривязанности к чему бы то ни было, и в понимании временности и приходимости всех условий плотного существования. Если человек попробовал какой-то наркотик, уже не в состоянии были от него освободиться, становится его жертвой, это будет наглядным примером власти, приходящего над сознанием. Если человек чем-то владеет и считает, что в обладании этим для него заключается все, это тоже власть магии. Так во власти различных приходящих иллюзий живут люди, не понимая всей призрачности своих заблуждений. На камне вечного основания жизни строит дом своего духа тот, кто постиг сущность обманчивой магии.